Глава семнадцатая. «О, это ты!» Я с удивлением посмотрел на аристократа, которому вчера помешал во время своей прогулки и поиска мест с плотной природной энергией. Получается, он член клуба. Если подумать, то это логично. Не зря же он находился вчера в той беседке. Значит, пытался медитировать и использовать технику дыхания там. «Что за отношение деревенщина?» Рявкнул придурок, разозленный не пойми чем. Глубоко внутри начало появляться раздражение. Мне еще не до конца удавалось контролировать вспышки эмоций, сказывалась молодость этого тела, и тут даже весь мой опыт и все знания прошлой жизни начинали пасовать. Тем более, что этот придурок действительно бесил меня. И на этот раз поблизости не было его защитников. Старший старший... Алексей поднял руки, вставая между аристократом и мной. «Прошу вас, успокойтесь, это новенький, и он не хотел вас обидеть». «Ты видел, как он на меня посмотрел, а?» — рявкнул в ответ аристократ. «Ты думаешь, я не вижу, как ты ко мне относишься, деревенщина?» «Что здесь происходит?» Спокойный женский голос прервал начавшего уже распаляться придурка. «Костя, почему ты кричишь на новичка и оскорбляешь его?» Обернувшись, я увидел подходящую к нам беловолосую главу. Теперь я мог видеть ее движение, и, похоже, мои мысли при встрече подтверждались. Она действительно практикует боевые искусства. Движения точные и выверенные, такое ни с чем не спутаешь. А в этом мире я подобное видел лишь у тех, кто много занимался боем на мечах, но, судя по всему, глава не относилась к этой отдельной когорте боевых магов. «Зина, я понимаю, что ты готова набирать сюда любого, лишь бы сделать клуб популярным, но...» «Достаточно, Костя». Подняла руку девушка и сразу стало очевидно, чей авторитет выше. Аристократ тут же замолчал на полуслове. «Предлагаю тебе заняться медитацией и немного успокоиться». Она выразительно посмотрела на него, и старший курсник сдался, поднимая руки. «Ладно, Зин, исключительно, потому что...» Ты меня просишь. А тебе, парень, нужно следить за собой, если не хочешь получить в будущем очень много неприятностей». С этими словами аристократ развернулся и направился в другой конец зала, где я заметил несколько специальных циновок для медитации. Алексей возле меня с обличением выдохнул, явно находясь на взводе все время, пока этот парень не стерил возле нас. «Спасибо, Лёш, что прикрыл». Кивнула между тем ему Зина. «А? Все нормально, мне не сложно, ответил парень с улыбкой. «Ладно, я пойду проведаю ребят в раздевалке. Что-то они там задерживаются». «Да, проверь их, пожалуйста», — согласилась глава и повернулась ко мне с немного виноватой улыбкой. «Ты должен простить Костю, он очень чувствительный к чужим эмоциям, даже тщательно скрываемым». А вообще постарайся не думать о нем в негативном свете, когда он поблизости. Эмпатом и без того живется не сладко, а с его характером и вовсе. Эмпат? Я впервые слышал это слово. Человек, который ощущает эмоции окружающих. Редкая способность, присущая некоторым членам благородных семей. Костя единственный из тех, кого я знаю, имеющий подобную способность, и живется ему с ней, как видишь. «Не очень хорошо. Когда общаешься с ним, постарайся держать собственные эмоции в уезде, и все будет в порядке». «Проще вообще с ним не пересекаться». Я посмотрел на уходящего прочь молодого аристократа, мысленно давая себе обещание держаться от него как можно дальше. «Опасная способность особенно для меня». «Да, неприятно это признавать, но людям обычным...» «Не принадлежащим к знатным семьям лучше постараться не пересекаться с Костей», — согласилась со мной глава. «Мало того, что эмпат, так еще и самый гордый, благородный из всех, с кем я общалась». «Гордый?» — я мысленно хмыкнул. «Скорее заносчивый и надменный». «Глава, вы, кажется, говорили о том, что у вас есть здесь древние тексты». «Мне следовало уже давно сменить тему на что-то более полезное, чем бессмысленное обсуждение какого-то идиота». «Ого, уже хочешь получить их?» — усмехнулась в ответ девушка. «Но неужели я тогда непонятно сказала? Доступ к этим манускриптам получат только лучшие в клубе». «Да нет, на память не жалуюсь», — пожал плечами ответил ей но я не прошу дать их мне для изучения просто взглянуть чтобы удовлетворить свое любопытство а с чего вообще у тебя появилось такое любопытство прищурившись вдруг спросила глава скрывать не буду мы не самые популярные клубы на моей памяти ты первый кому стало это интересно еще даже до того как начал тренироваться с нами это логичный вопрос и я ждал что она его задаст подумал я И даже больше, было бы очень подозрительно, если этого вопроса не прозвучало бы. «Я всегда хочу знать, к чему же стремлюсь. Вы говорили, что хранящиеся в клубе древние руководства могут стать открытием для любого мага, изучающего их. Теперь мне любопытно, что же это за знания такие». «Узнаешь, когда станешь лучшим», — хмыкнула в ответ глава. «Жаль, но мои аргументы ее не убедили». Возможно, будь я аристократом, она бы и пошла навстречу, но не судьба. Всего в клубе состояло 25 человек, шесть из которых были новичками, среди которых был и я. Из оставшихся целых 10 человек являлись старшими курсами и фактически в этом или следующем учебном году должны были закончить свое обучение. К большому сожалению, Вани, дерганого новичка, которому крайне важно было всем рассказать о своем ценном мнении, в клубе находилось не так много девушек. Всего пять, если считать главу, и он сокрушался насчет этого так долго и нудно, что умудрился вывести себя даже молчана Игоря, который лаконично и емко посоветовал ему заткнуться. Первый день в клубе ничего особенного из себя не представлял. Тем, кто только присоединился, пытались объяснить основы дыхательной техники. Нашим инструкторам назначили Тихоню Оксану, и, судя по всему, эта роль ей уже была давно привычна. К сожалению, помимо очевидного изъяна в самой технике дыхания, учитель попался очень уж неважный, и объяснить что-то толком у нее так и не получилось. Даже мои наводящие вопросы, которые должны были направить девушку в верном направлении, не помогали, а скорее сбивали ее. Ничего удивительного, что никто ее так и не понял. В том числе и двое новичков из благородных, присоединившихся к нам чуть позже. Им все объяснялось точь в точь, как и нам. Впрочем, не все так плохо. Мне удалось таки подсмотреть за тренировками основной группы. И, надо сказать, это выглядело жалко. По-другому и не скажешь. Так можно было сказать и о тренировке дыхательных техник, и о практической части. Даже глава оказалась ничем не лучше своих подопечных. Как я и предполагал, фундаментальные изъяны в используемых ими техниках, как дыхательных, так и практических, серьезно ограничивали возможности главы и других членов клуба из подвалья я наблюдал за процессом тренировок старших одноклубников, благо у нас началась практическая часть дыхательной техники, и это позволяло мне без какого-либо риска осматриваться вокруг, используя лишь одно восприятие. Закрыв глаза, я в своей голове отлично видел все, что происходит в зале. И сейчас подтвердились мои предположения по поводу развития главы. Она действительно застряла на этапе укрепления тела, и не похоже, что дело могло скоро сдвинуться с мертвой точки. Несмотря на то, что сама техника дыхания у нее несколько отличалась от той, что пытались дать всем нам, ее изъян все еще никуда не делся. Судя по тому, что я ощущал, кто-то, возможно, она сама, пытался усовершенствовать технику, исправив проблему, но сделал лишь чуть-чуть лучше. В итоге в любом случае появлялась преграда, преодолеть которую без кардинальных изменений было попросту невозможно. Но стоит признать, тот неизвестный, кто пытался исправить технику, был не так плох, просто направление его мысли оказалось обращено не в ту сторону. Что же касается других членов клуба, то там было все крайне печально. Хотя, как ни странно, лучше всех положение оказалось у Константина. Судя по всему, он уже практически освоил сбор природной энергии. Скорее всего, именно поэтому я встретил его тогда в беседке с его чувствительностью ощутить место с богатой энергией он был вполне способен. Возможно, как раз с этим и были связаны его успехи в практике. А вот часть практических занятий, к которым клуб перешел спустя некоторое время, была для меня куда более интересной и не зря. Прежде всего, это касалось базовых движений. Стало очевидно, что большая часть клуба и все, без исключения простолюдины, использовали какую-то вариацию основ боя мира боевых искусств. Если говорить откровенно, то основы боя у школ, кланов и сект моего родного мира мало отличались друг от друга. Да, имелась кое-какая разница в сборе энергии или ее использовании, но эта разница была настолько ничтожна, что брать в расчет совершенно точно не стоило. Примечательно, что в отличие от дыхательной техники, здесь все было в порядке, никаких серьезных отклонений которые могли бы навредить практикующим основы боя, я так и не почувствовал. Другое дело, что на одних только основах далеко не уедешь, а ребята, судя по всему, практиковали уже не первый год. Тогда как в реальности должны были не больше трех месяцев. Однако это касалось не всех. Глава, Константин и еще несколько членов клуба из числа благородных использовали необычную технику боя. Какой-то своеобразный микс из разных методов и практик, который на первый взгляд даже работал, но лишь на первый. Я очень скоро заметил сразу несколько серьезных пробелов, которые сильно ограничивали использование природной энергии в связках атак и ударов. Но, признаю, внешне выглядело это эффектно, особенно для кулачного стиля ведения боя. Новички, сидевшие возле меня, удивленно пялились уже некоторое время на спарринг главы с одним из аристократов. Удары мелькали с такой скоростью, что обычному человеку казалось трудно за ними уследить, а сами практики стремительно передвигались по небольшой круглой арене, расположенной посредине зала. Было видно, что все это затевалось ради одного – впечатлить нас, новичков. Показать, так сказать, то, ради чего стоило заниматься в клубе, и у главы это сделать получилось. Даже молчаливый и хмурый Игорь, слегка изменившийся в лице, наблюдая за представлением, Мауш, когда спаррингующиеся аристократы начали использовать в своих атаках природную энергию, и вовсе замер, словно истукан блестящими глазами, наблюдая за происходящим в круге. А там было на что посмотреть. Удары сопровождались небольшими объемными взрывами, сотрясающими стены зала и подбрасывающими некоторые легкие предметы, типа ручки на столе в дальнем углу. Каждый такой удар еще и сопровождала яркая вспышка, из-за чего очень быстро смотреть на происходящее стало трудно. Эффектно, но совершенно бессмысленно с практической точки зрения. Такие фокусы годились лишь на то, чтобы удивлять неподготовленную публику а я видел десятки изъянов в том, что они использовали. И, если я не ошибаюсь, через несколько секунд все должно закончиться, так как у обоих сражающихся уже накопились внутренние травмы из-за неправильного использования природной энергии в с корявой техникой боя. Словно бы услышал мои мысли, противники вдруг замерли друг напротив друга в эффектных позах. Миг и вот они церемониально кланяются друг другу и чуть позже всей почтенной публике. «Вау!» — послушался голос сидящего по правую руку от меня Ивана. «И мы так сможем. Если будете тренироваться и сможете освоить все техники, да!» — кивнула Оксана и печально вздохнула. «Но вот это не у всех получается. Я, например, все еще так и не смогла этого сделать». И очень сомневаюсь, что даже если подберешься без вассальной клятвы, тебе вряд ли кто-то передаст такие секреты. Закончил я за нее мысленно. Мне уже хотелось уйти из клуба. Наблюдать за людьми, которые собственными руками загубили свой талант в боевых искусствах, было чуть ли не физически больно. И удерживало меня от этого только желание разобраться в происхождении этих исковерканных знаний это действительно круто между тем с восторгом заметил лева малыш со своей обычной добродушной улыбкой он так же как и остальные оказался под впечатлением от увиденного После этого глава с едва заметной даже мне отдышкой произнесла небольшую речь перед всеми членами клуба, особо остановившись на том, что боевые искусства способны дополнить и усилить любого мага, и, в отличие от боя на мечах, осваиваются куда проще и легче. Особо она остановилась на том, что ее семья располагает еще более выдающимися техниками, которые, к сожалению, передавать за пределы рода она ну никак не может. Очевидный намек на вассалитет здесь был понятен любому. Ну и традиционно произошло приветствие новичков, поступивших сегодня в клуб, то есть нас. Надо сказать, искренне поприветствовали нас далеко не все. Большая часть аристократов искренне радовалась только двум собратьям, стараясь при этом даже не смотреть в нашу сторону. «Или это все-таки город такой, или глава специально набирает в клуб отъявленных шовинистов», подумал я, наблюдая за реакцией окружающих. На этом наша первая тренировка оказалась закончена. Новички закидали вопросами бедную Оксанну, а после того, как девушка кое-как на них ответила, отправились в раздевалку переваривать услышанное. Лёва с Иваном решили остаться в клубе подольше, чтобы еще немного позаниматься, а Игорь умудрился в буквальном смысле испариться, уйдя из раздевалки первым, Мы, похоже, я единственный, кто заметил это. «Ладно, ребята, до завтра. Удачно потренироваться», — кивнул я оставшимся, поворачиваясь к выходу. «Упорные ребята и, вероятно, талантливые». Имеет ли смысл мне умешиваться в их тренировке и подсказать, как правильно использовать технику дыхания? Вопрос непростой. Идти на конфликт с главой клуба, мне кажется, было еще рано. Хотелось посмотреть на манускрипт, но, с другой стороны, это же превращение новичков в коллег, пускай и в боевых искусствах. Плюнуть на все и вмешаться? Впрочем, сейчас лучше не пороть горячку. До того, как все станет непоправимо, время есть. Вначале попробую разобраться с манускриптом, а там поглядим. Пока шел по коридорам корпуса, в котором находился зал клуба боевых искусств, вдруг почувствовал отголосок хорошо знакомой силы. «Мастер!» Девичий голос вывел меня из задумчивости, восприятие действительности меня не обмануло. Впереди в нескольких шагах стояла удивленная и радостная Мария Заславская собственной персоной.